Донал последовал за ним. Завтракать мы заканчивали в гробовом молчании. Я затребовала стакан молока и получила его. Но даже эта мелкая месть не смогла улучшить мне настроение. Наконец свекровь встала из-за стола и ни на кого не глядя тусклым голосом пожелала всем приятного дня. Когда она отбыла, я, наконец, вздохнула с облегчением. Джорджина робко мне улыбнулась. «С чего начнем? Что ты хочешь посмотреть?» — Библиотеку, — ответила я, не задумываясь, — и портретную галерею, если в замке такая есть. — Конечно. Она слегка удивилась. Все предки, начиная с первого барона. — Тогда идем. По коридорам мы шагали молча. Джорджина выглядела несколько пришибленной и упорно смотрела себе под ноги. Я поначалу пыталась считать повороты, затем сбилась и плюнула. Лучше при случае поищу план замка, в крайнем случае прихвачу с собой путеводную нить или хлебные крошки, чтобы замечать дорогу, как в сказках. Хотя я пока совсем не уверена, что жажда остаться в замке на срок достаточный, чтобы исходить его вдоль и поперек. Вот портретная галерея Скоттов. Вывел меня из раздумий нежный голосок Джорджины. Выглядела она от чего то встревоженной. Кусала губы, теребила поясок платья, то и дело поправляла золотистые локоны, «Спасибо», — пробормотала я, входя в приоткрытую дверь. Галерея оказалась узким, как пенал залом. Вдоль одной длинной стены были развешены портреты, напротив — ряд узких пыльных окон, через которые еле-еле проникал солнечный свет. Мы стояли в одном конце галереи, второй терялся в сумраке. «Не очень-то скотты уважают предков, раз даже окна не удосужились вымыть». «Ты ищешь кого-то конкретного?» — нерешительно уточнила Джорджина, когда я медленно прошлась вдоль длинной вереницы портретов. — Нет, — качнула головой я, не отрываясь от очередной картины с подписью «Энн Скотт, девятая жена барона Фридрика Меллоуэна. Интересно, не от этого ли Фридрика пошла сказка о синей бороде? Сам Фридрик, чей портрет обнаружился чуть дальше, выглядел обычным господином средних лет. В его светлой шевелюре уже просматривалась седина. На злодея не похож. Хотя, как знать. Ты что-нибудь можешь о них рассказать? Например, почему барон женился аж девять раз? «Тринадцать», — поправила Джорджина, морща гладкий лоб. «Я запомнила, потому что чертова дюжина». Волосы у нее выступали мыском на лбу, делая хорошенькое лицо, похожим на сердечко. «Ого!» — протянула я уважительно. «Он что, тоже никак не мог получить наследника?» «Это мог быть след». «А?» Джорджина хлопнула ресницами и качнула головой. «Нет-нет, у него было восьмеро сыновей и три дочери. Почти все жены умерли во время родов. Говорят, барон так любил свою двенадцатую жену, что поклялся никогда к ней не прикасаться». «Исполнил?» — подняла бровь я. «Конечно». Голубые с поволокой глаза девушки восторженно блестели. «И жили они долго и счастливо?» — усомнилась я. «Представляю, как была счастлива баронесса, узнав, что ей суждено умереть невинной девой. Зачем тогда вообще замуж выходить? Хотя, кто бы говорил...» «Нет», — поскучнела Джорджина. На ее милое лицо легло облачко грусти. «Она умерла через полгода после свадьбы от Тифа. Тут даже нет ее портрета. Не успели нарисовать». «И барон женился снова», — хмыкнула я. Джорджина надула губы. Но он продолжал любить Софию. София — это его двенадцатая жена, конечно. Очень романтично. Портреты были развешаны в хронологическом порядке, от самых новых у входа до старинных в полутемном тупике. Судя по датам, роду насчитывалось около трехсот лет, а портретов баронов было шестнадцать. Пухлые девицы с кудельками на голове и в платьях с завышенными талиями. Дамы в огромных кринолинах, более современные женщины в нарядах свободного кроя. На мужских портретах пышные камзолы постепенно уступали место смокингам, а после и пиджакам. Узкие лосины сменились привычными брюками. Сами скотты из века в век менялись мало. Те же красивые правильные лица, тот же чуточку пухлый рисунок губ, Идеально прямые волосы и большие широко расставленные глаза. Большинство урожденных Скоттов были голубоглазыми блондинами, сохраняя этот генотип из поколения в поколение. Странно, ведь светлые волосы и глаза — признак рецессивный, так что в браках с людьми с другим цветом глаз и волос должен был вскоре сойти на нет. Возможно, Скотты сознательно женились на голубоглазых блондинках. Тогда Лема плашал. «Мои рыжие кудри явно смотрелись бы слишком ярким пятном в этой череде бесцветных молей». Джорджина постепенно увлеклась и принялась в взахлёб рассказывать о том или ином предке. Мол, вот эту милую леди муж застал с любовником, заточил в башне и уморил голодом. Ее призрак до сих пор рыдает там лунными ночами, я сама слышала. А вот эта, дочь седьмого барона, которая влюбилась в пирата, избежала с ним, что показательно, Истории Джорджины были сплошь сентиментальны, хоть сейчас пиши по ним любовные романы. «Кто это?» Я указала подбородком на портрет почти в самом конце галереи. То ли он потемнел от времени, то ли один из предков таки был брюнетом. Правда, портрет сохранился плохо, кое-где даже покрыт плесенью. Джорджина скорчила гримаску, вынужденная прервать на полусловие очередную романтическую историю о юноше, который повесился возле тела любимой, и теперь в полнолуние можно увидеть его фигуру, раскачивающуюся на веревке. «Там написано». Она ткнула пальчиком в плохо читаемую надпись. «Ремуальд Скотт, Пятый Барон». М да, исчерпывающий. Милое пустоголовое детячий мозг похож на губку, пропитанную розовым сиропом. Я мимоходом отметила небольшой дефект – слегка сросшиеся пальцы на ее правой руке и попросила «давай теперь в библиотеку». «Хватит с меня бесконечных любовных перепетий предков Скоттов». Полезной информации из восторженных рассказов Джорджины я почерпнула мало. Разве что узнала, что Скотты отличались прямо-таки мазохистским стремлением к несчастной любви и вечно заводили романы с кем-нибудь неподходящим. «Конечно, она надула губы», И взглянула на свои наручные часики. «Только уже скоро обед!» «А во сколько приедут гости?» Уточнила я осторожно. Она бросила на меня лукавый взгляд из-под длинных, неожиданно темных, подозреваю, не без помощи краски, ресниц. «В три полудни. «Что ты хочешь найти в библиотеке?» «Уж точно не любовные романы!» «Семейные хроники!» Объяснила я кратко. «И генеалогическое древо, если есть». «Конечно, есть!» Она встряхнула светлыми кудряшками. «Пойдем, можно приказать слугам подать в библиотеку чай с сандвичами». «И не пойти на обед», — закончила я про себя. Может, Джорджина и наивна, однако весьма наблюдательна. «Это было бы прекрасно», — я вздохнула. «Я ужасно проголодалась». «Тогда я тебя провожу и распоряжусь», — просияла она. «Обещаю, что не скажу маме, где тебя искать». По-видимому, сама Джорджина прогневать грозную маменьку Опасалась так, что покорно отправится на чаепитие. Хотя, кто знает, может, ей это даже нравится. «Спасибо», — кивнула я и толкнула массивную дверь, на которую она мне указала. Библиотека впечатляла. Похоже, печатное слово Скотта любили куда больше живописи. Массивные шкафы были забиты книгами от толстенных фолиантов с золочеными буквами на корешках, до тоненьких брошюр, скромно притулившихся на дальних стеллажах. В нескольких нишах прятались удобные кресла с торшерами и журнальными столиками. Стол побольше стоял у окна, окруженный тяжелыми вычурными стульями. Роскошный коричнево-бежевый ковер во всю комнату с ворсом, где нога утопала по щиколотку, придавал библиотеке особый уют. На свободной стене красовался предмет моих поисков. Роскошные, скрупулезно оформленные, фамильное древо. Пока я потирала руки и любовалась творением неведомого мастера, Джорджина попятилась и скрылась в коридоре, пискнув «Я пойду». «Что это с ней?» — вслух подумала я, оглядывая ряды книг. «Она заметила меня», пояснил знакомый низкий голос, заставив меня чуть не схватиться за сердце. «Извините, что помешал мне, леди. Я сейчас уйду». Я поморщилась, донал. Умудрялся выговорить это «Миледи» как-то так, что меня передергивало. Интересно, почему она так от него шарахнулась? У меня для страха есть веская причина, а у Джорджины? «Не стоит», — возразил я поспешно. «Лучше помогите мне найти семейные хроники». Он поднялся с кресла, полускрытого пышной пальмой, в катке, отложил тонкую книжицу и уверенно прошел к глухому шкафу распахнул дверцы, демонстрируя множество исписанных тетрадей и несколько толстенных рукописных книг в потрепанных кожаных переплетах. «Все нужное вы найдете здесь». Он оглянулся на меня через плечо. «Вам необходимо что-то конкретное? Быть может, я могу подсказать?» Пересилив инстинктивное желание держаться от начальника охраны подальше, я, как истинная женщина, поступила вопреки рассудку. Подошла ближе. «Думаю, да» согласилась я, заглядывая внутрь шкафа и поворошила кипу тетрадей. Лежали они как попало, ни о каком порядке речи не шло. Чтобы посмотреть их все, придется ухлопать уйму времени. Мне нужны случаи, похожие на проклятие Фицуильяма. Необъяснимое бесплодие, оборванные ветви рода — все в этом духе. Поможете? Я попыталась улыбнуться. Близость донала, он стоял всего в шаге от меня, откровенно нервировала. «Ничего такого», – произнес он, немного подумав, – «скотты всегда отличались плодовитостью. За 320 лет было всего три прервавшихся ветви. Одну семью вырезали подчистую из мести, вторую казнили за измену, и только в третьей не было детей. Найти вам записи». «Вы прочитали все хроники?» – недоверчиво переспросила Яки внув на разрозненной тетради. «Зачем?» «Если не секрет». «Мне было интересно», — отозвался Донал после паузы. Широкая грудь под тонкой рубашкой мерно поднималась и опадала, а взгляд, темный, непонятный, нервировал, заставляя ежиться и мечтать поскорее удрать. «Если можно», — начала я с несвойственной мне робостью. Он протянул руку, и я шарахнулась, чуть не налетев спиной на открытую дверцу. Донал тут же замер. «Миледи, я не причиню вам вреда!» «Не называйте меня так!» Потребовала я больше не в силах слышать это «Миледи», произнесённые низким тревожащим голосом. «Почему?» Он, кажется, искренне озадачился. «Ведь вы супруга Милорда!» «Только на бумаге!» Хмыкнула я, обхватив себя руками за плечи. «Надо же!» Не заметила, как похолодало. «Это вопрос времени!» Заметил он неожиданно сухо, и положил ладонь на дверцу шкафа, тем самым отгораживая меня от выхода. «Случайно?» Я качнула головой, стараясь прогнать ощущение, что угодила в ловушку. «Не думаю. Я постараюсь снять или обойти проклятие. Полагаю, барон будет рад любому младенцу, не обязательно от меня». «Лишь бы он был его крови», — кивнул Доналл. «Семейный артефакт не позволит выдать чужого ребенка за своего». «Это не проблема», — отмахнулась я, сделав зарубку в памяти. «Надо бы при случае взглянуть на этот артефакт». «Думаете, об искусственном оплодотворении?» — проявил неожиданную прозорливость брюнет. «Я даже вздрогнула. Ну и ну, что за познание? Думаю!» — созналась я, инстинктивно понизив голос. «В крайнем случае я так и поступлю». Фицуильям мне нравился, но я отнюдь не была уверена, что хочу провести жизнь рядом с ним, его мамашей и сестрами. Если получится оплодотворить мою яйцеклетку в искусственных условиях, могу только гадать, сработает ли в этом случае благословение, то выносить дитя может и другая женщина, лишь бы она была здоровой. Значит, барон сможет развестись со мной и жениться на ком-нибудь еще. Однако это сработает только если проклятие личное, если родовое. Это только отодвинет проблему на поколение. Донал молча придвинулся ближе, обдав меня пряным запахом мускатного ореха и кардамона и уверенно вытащил из стопки нужную тетрадь. «Держите!» Он протянул мне записи. «Сразу говорю, там все было иначе. Случай милорда в семье уникален». «Возможно», — согласилась я неопределенно. «Очень уж настойчиво он втюхивал мне эту уникальность. Неужели...» Пытался пустить положенному следу. Зачем? Прерывая мои сумбурные мысли, в дверь робко поскреблись. Миледи, чай. Входите, разрешила я громко на всякий случай, отойдя от Донала на несколько шагов. Лакей тут же внес поднос с чаем, пирожными и сэндвичами и сгрузил его на стол у окна. После чего, поклонившись, вышел. Присоединитесь, предложила я Доналу, пытаясь скрыть нервозность за улыбкой. Охотно. Не стал отникиваться он и галантно отодвинул мне стул. Когда напиток был разлит по чашкам и сдобрен сахаром, молока, конечно, не принесли, Донал продолжил, как ни в чем не бывало. «Вы ищете не там. Проклятия Милорда сильные, эффективные, но сырое». «Не знала, что вы разбираетесь в таких вещах», — заметил я, пригубив чай. «Я умею читать», — усмехнулся он. Мак в своем заключении все подробно расписал». — Вот как? — я со стуком поставила чашку. — Почему тогда барон мне его не показал? Начальник стражи пожал широкими плечами, взгляд серых глаз был непроницаем. — Не могу знать, миледи, может, не посчитал важным? — Перестаньте! — я глубоко вздохнула и прикрыла глаза. — Вывел-таки меня из равновесия. — Вы хотите сказать, что Фицуилем мне не доверяет? — Я ничего не хочу сказать, — ответил он тихо и неожиданно серьезно. «Просто хочу предупредить, чтобы вы были осторожны». Не совала нос куда не надо. Перевела я, барабаня пальцами по кромке блюдца. Чашка и ложечка на нем протестующе звенели. «Иначе мною может, скажем, подзакусить озерное чудище?» Донал качнул головой, стиснув узкие губы. «Нет, миледи, здесь вы в безопасности. Тогда записка с угрозами мне примерящилась, что ли?» «Вот». Повинуясь порыву, я вынула ее из кармана, И придвинула к Донову, В конце концов, кому заниматься этим делом, как не начальнику стражи. Теперь объясните мне вот что. Зачем барон привез меня в уединенное место, которое у местных жителей пользуется дурной славой? Или он планировал скормить меня озерному чудищу? Вчера я была слишком взбудоражена, чтобы задаться этим вопросом. А ведь ситуация выглядела да нельзя подозрительной. Хотя избавиться от навязанной жены можно было куда проще, не прибегая к столь радикальным методам. Лицо Донала потемнело и я мигом осознала, как это было безрассудно высказывать ему все в лоб и наедине. Зря я гордилась своим умом и рассудительностью. Позор, старший научный сотрудник. Оказалось, злость Брюнета была направлена не на меня. Он хлопнул ладонью по злосчастному письму. «Откуда это?» В его в раз охрипшем голосе звучала такая ледяная ярость, что я передернулась. Подкинули утром мне в комнату. А еще накануне вечером сунули топор под подушку. Только не говорите, что вы ни о чем не подозревали. Не подозревал. Почему я ему не поверила? Разумеется, хмыкнула я. Тогда как вы вообще оказались рядом с озером? Как сумели доплыть ко мне быстрее, чем Фицуильем? Я хорошо плаваю. А милорд немного замешкался. Хотите сказать, он раздумывал, спасать меня или нет? Доналд дернул щекой. Перестаньте искать подвох. Озерное чудовище не видели уже много лет. Не знаю, как его сумели разбудить, но это точно сделал не Милорд. А вы просто проходили мимо, с сарказмом подсказала я. Именно так проходил мимо».